Часть 12. Найти друзей было несложно. Каливер сообщил, где они. Ну, он не сказал мне это лично, скорее его выдала чрезмерная осторожность, слишком большое количество перестраховок. В качестве наблюдателя за неформалами он расставил по широкому периметру солдат. Я наткнулась на одну группу, повернула грузовик, чтобы объехать их, затем заметила вторую и третью. От своей цели они держались на расстоянии в три квартала, практически окружив мою команду. И продвигались по очереди, так что в каждый момент времени только половина групп меняла позиции. Я задумалась, какой опыт ведения боёв на самом деле был у Калверта, или уже прошло слишком много времени, чтобы это имело значение. Может, он забыл, как нужно преследовать жертву посреди городских джунглей. Он мог бы устроить мне гораздо больше проблем, если бы не охранял периметр, а позволил бы мне попытаться самой выследить свою команду. Не менее трёх раций на каждую из групп зажужжали шумом голосов. Трое солдат ответили на вызов. Понятно. Он проверяет каждый из отрядов. Но ну ладно, возможно, иметь дело с солдатами так же сложно, как пытаться самой найти товарища непомегиде. Калверт переместил меня на территорию Genesis, практически самая удалённая часть города от того места, куда я хотела попасть. Если ехать на машине, то это около 10 минут по Lord Street, и затем в сторону моря. Но моё вождение оставляло желать лучшего. Я постоянно ехала не на той передаче, неуклюже поворачивала руль и часто тормозила, поскольку улицы в городе были весьма коварны. Разломы дороги были скрыты под водой, и насекомо не могли их обнаружить. В других местах, где воды было мало, и встречались лужи из масла, поверхность была настолько скользкой, что колёса пробуксовывали. С другой стороны, водить машину вслепую было проще, чем я ожидала. Конечно, я полагалась на чувство роя, с ним отсутствия обзора было лишь небольшой помехой. После того, как я заметила отряды, я пришла к выводу, что Кальверт использует их, чтобы следить за перемещениями моей команды. Я прекратила анализ ситуации, остановилась, и на меня напал приступ кашля, который я уже несколько минут пыталась подавить. Если я попытаюсь прорваться, на меня навалятся люди Кальверта. Отрядов было около восьми, и в каждом 3-4 человека. И если только у Кальверта не было групп, ушедших далеко вперёд, выходило от 25 до 50 человек. Наверное, здесь были практически все его люди, за исключением тех, что остались в доме-ловушке. От меня не ускользнуло то, как они были вооружены. Я обнаружила несколько снайперских фентовок от толстой ствол, который, кажется, был минометом. Понятно, почему он так тщательно оберегает периметр. Он боится, что Дина выскользнет из его рук. Если бы её не было, он организовал бы солдат так, чтобы после побега из смертельной ловушки и не смогла вернуться к команде. Вот только была ещё одна проблема. Калверт использовал телепорт. Не знаю, как устройство выбирало объект перемещения. Я выбросила телефон как самый очевидный вариант, однако возможно, что на мне осталась какая-то метка. Я они могут забросить меня в запасную ловушку, приготовленную для одного из моих товарищей. В общем, я не хотел дать солдатам шанса увидеть меня, передать по радио координаты и зашвырнуть в другой отдалённый уголок города. Вторая причина держаться в тени понимание, что его сила была менее эффективна, когда он не обладал полной картиной того, что происходит. Я не хотел он нападать, да и не знала как. Если нападу на отдельный отряд, проверка со стороны Калверта обнаружит, что кто-то их обезвредил, и тогда они все пойдут в атаку. Да они даже могут решить устранить моих товарищей. Марак Чертёнок, сука и собаки зашешник в костюме или природной способности приносить шквал огня, но у Дины не было никакой защиты, да и вполне вероятно, что выстрел из снайперской винтовки всё-таки сможет пробить костюм. Либо же Кальвер даст приказ стрельть сразу из миномётов и сотрёт мою команду с лица земли. Если предположить, что у него более одного миномёта и учесть его суперсилу, которая обеспечивает ему две попытки прицеливания, я сомневаюсь, что они смогут уйти без потерь. Я задумалась, почему он не сделал что-нибудь подобное в доме. Никаких гранат, миномётов, никаких заложенных бомб. И в конце концов, что стоит за фокусом телепортации? Почему после того, как я сбежала, он не вернул меня обратно? Может быть, он хотел сохранить меня в живых? Или он даже хотел, чтобы я сбежала? Что если он оценил мои предыдущие схватки и рассудил, что я вероятно вырвусь, а если нет, то не велика потеря. Чёрт, вполне возможно, что он использовал силу, чтобы убедиться, что я зайду так далеко для какого-то более сложного плана. Если я хочу разобраться с солдатами, вывести неформалов из-под ударами наметтов и не нарваться на ловушку, расставленную Кальвертом, мне нужна информация. Судя по скорости передвижения солдат и смене их позиций, неформалы шли пешком. Наверное, Дина не захотела ехать на собаках, так что это имело смысл. Я не знаю, где сейчас находился Атланд. Я уже проехала мимо того места, где встретила Дину, и его там не было. Подобравшись поближе, я разместила на солдатах настикомах, чтобы отслеживать их передвижения, припарковала грузовик и выбралась наружу идти лучше пешком. За время торопливой езды по городу я собрала огромную массу настикомах и сейчас подогнала их настолько близко к солдатам, насколько возможно без привлечения их внимания. Затемнённые линзы маски усугубляли пелену в глазах, и всё-таки я смогла понять, что уже вечер, и что из-за постоянных перебоев электричества в данном районе города дела с освещением обстоят плохо. Я пыталась отаскать глазами и чувствами роя свет фонариков или прожекторов, но похоже, что солдаты действовали в темноте. Возможно, у них есть очки ночного видения. Я подождала, пока ближайшая ко мне группа начнёт менять позицию, отметила, что пара отрядов на севере и юго-востоке заняли позиции и вооружены в готовье. Калверт уже должен был сообщить им, что я сбежала и что стоит быть начеку, они были готовы. И всё же подойти ближе было возможно. Я прослеживала за группой, которая начала передвижение, стараясь подобраться ближе, скрываясь за зданиями и другими препятствиями между ними. Не самое простое занятие, с учётом того, что мне нельзя проявлять присутствие комм в зоне их видимости. На мне удалось расположиться на расстоянии в полквартала, спрятавшись за грузовиком. Врой укрывался за углами зданий, но я не нападала нет. Моей целью было приблизиться настолько, чтобы дотянуться до товарищей моей силой. Каллеверт наверняка расположил своих людей с учётом моих возможностей. Но он не обязательно должен был знать, как в определённых обстоятельствах меняются пределы силы. Оказавшись всего чуть-чуть ближе, я смогла обнаружить их, идущих посредине улицы. И окружила себя насекомыми, но не в форме человеческой фигуры, а в воспроизведении изгибов и выступов грузовика, чтобы мой силуэт не бросался в глаза. Я чувствовала Суку, всё ещё сидящую на спине бредущего позади группы Bentley. Облюдок лежал поперёк её колена и, кажется, спал. Прямо перед Сукой и Bentley шли мрака чертёнок. И я ещё видел одну держащую за руку девушку моего телосложения, с волосами той же длины и в костюме, напоминающем мой собственный. Я боялся выдать себя, посылая к ней насекомых для изучения костюма, но он был чертовски похож. По ней даже ползали насекомые, которые были привлечены феромонами, другие были приколлоты, содержимое отсека отличалось. У неё был нож, хотя длиннее и тоньше моего, два пистолета в кобурах. За плечами под коротким плащом были спрятаны несколько гранат. Даже после телепортации я не была уверена, что его предательство спланировано заранее, но сейчас все сомнения отпали. Скопировать костюм, найти кого-то похожего на меня настолько, что даже мои друзья не заметили разницы, да ещё и обычно обращаться с оружием. Дина всё ещё была с ними. Они никому не передали её, хотя Кольверт наверняка приготовил каких-нибудь фальшивых родителей, чтобы забрать её. Возможно, кто-то озвучил эту возможность, и ложная роя решила отвезти Дину назад на свою территорию, чтобы присмотреть за ней. Остальные неформалы уйдут, один навернётся прямиком в распоряжение Калверта. Хотелось бы лучше понимать суть глобального плана Калверта, что станет с остальными неформалами. Что он сделает с фальшиворой? Не мог же он надеяться долго водить их за нос. Должна быть причина, по которой он не взорвал их на месте, не уничтожил всех оставшихся врагов одним ударом. Какая часть плана, о котором он рассказал нам, была настоящей? Ситуация не отличалась от той, из которой я только что сбежала. В долине непосредственная угроза в виде миномётов. Кроме того, были солдаты, готовые начать стрелять. Если появится возможность бежать, Сука могла спасти диную чёртёнка и мрака от миномётов, а мрака и чёртёнок смогут разобраться с солдатами. Основной проблемой, главным отличием этой ситуации от событий в доме ловушки, было то, что они не знали об угрозе. Если бы им удалось связаться с ними, возможно, удалось бы скоординироваться, что-то провернуть. Но наступили сумерки, чёрные и коричневые тельца настикомах терялись на тёмном фоне. Телефон был заблокирован. А присутствие ложной рои означало, что способ доставки сообщения не должен привлекать внимания. Любая ошибка с моей стороны приведёт к катастрофе. Кольверт может приказать стрелять из миномётов, может телепортировать одинокую ложную рой. Нет, если связаться с мраком, вряд ли что-то получится. Чёртёнок, возможно, вариант получше, с учётом её возможности исчезнуть, встретиться со мной, а затем вернуться к остальным. Вот только никакой стратегии у меня не было, и я не хотел рассчитывать на то, что Калверт не подготовился к этому варианту. Снабдив Чертёнка каким-нибудь электронным средством наблюдения, вроде монитора в костюме дракона. Рейчел, нет. Я не могла рассчитывать, что она достаточно хорошо читает, чтобы сходу всё понять. Ну, это мы я не смогу объяснить и ничего сложного. А разговор через насекомых выдаст меня двояникола. Я могла их бросить и попытаться найти сплетницу или моего отца. Но если она внутри подземной базы Выверта, то её наверняка охраняют ещё сильнее. А поездка к отцу, кажется, никаким образом не могла ничего решить. Получается, у меня остался лишь один потенциальный союзник. Я послала к Дине боржиковку и посадила её на правую руку, на ту, которую не держала поддельный герой. Она слегка склонила голову и посмотрела на неё, затем сдвинула руку, чтобы спрятать насекомое от ложного героя. Я почувствовала, как сжался её кулак, кожа натянулась с двинув ноги коровки. Дина знала, что роя была не настоящей. Нет. Нет другой причины, по которой она стала бы прятать Божьей коровку. Мы никогда не говорили, никогда не разговаривали, не общались, разве что обменивались взглядами. Дина направляла мои действия в течение недель, или точнее сказать, желание освободить её направляло мои действия. Теперь, когда мы наконец-то получили возможность взаимодействовать, от этого зависело всё. Насекомое подползло к центру ладони, и она мягко сомкнула над ним пальцы. Могло ли Дина пользоваться своей силой? Мы как лаля надойти мне сигнал. Братьев Насикома убив его. Я почувствовала движение, когда она подняла руку и большим пальцем почесала ключицу. Может, я возлагала слишком много надежд на наркозависимую девочку? Может, я неверно истолковала сигналы, и она даже не понимает, что ройдущий рядом не я? Или оказался реальным тот надоедливый червячок сомнения, который преследовал меня с того дня, когда я решила, что должна помочь Дине. Вполне возможно, что она не хотела, чтобы её спасли. Она была зависима от наркотиков, не могла без них жить и получила их, пока была в Скайверте. В какой-то степени моё желание спасти её подпитывалось мыслями о том, что она в плену в нескольких смыслах. Она была схвачена, похищена физически, но кроме того, она стала пленницей наркотиков. Я должна спасти её, потому что она сама, возможно, уже не хочет себя спасать. Вот только если она не хотела, чтобы её спасали, тогда исправить ситуацию будет намного сложнее. Она опустила руку, отвела в сторону Затем опять подняла грудь и почесала. Мой двойник заметил это движение и сказал что-то вроде "Не чешись". Я разобрала только отдельные звуки, остальное поняла из контекста. Возможно, понимание облегчилось тем, что голос был знакомым, насекомый ещё то ли его очень похожим на мой собственный. Это было жутковато. Во-втортых я поняла, что Дина, кажется, подавала сигнал. Оба раза она касалась насекомым своей грудино против сердца, подтягивала к себе божью коровку. Мне не понравилась эта идея. Если я правильно её поняла, это слишком походило на самоубийство. Она хочет, чтобы я пришла к ней. Если да, то основана ли это просьба на её стиле или она всё ещё лишена способности и просто хочет, чтобы её спасли? Пробраться через строй врагов, не дать себя заметить, ради чего? Вместе со своей командой стать целью миномётов? В чём преимущество? Какой смысл забираться в самое опасное место? Калверт должен был предвидеть, что я попытаюсь спасти моих друзей. Если бы это было не так, его солдаты не готовились бы напасть. Чего он ждал от меня? Я бы никогда не стала таквать напрямую. Я бы заранее его видела и нашла бы способ обойти, а может быть, использовала ситуацию в свою пользу. Я могла воспользоваться разными возможностями. Он не смог бы рассчитывать на какое-то одно. У меня слишком много трюков. Так да что между ними общего? Я была усталой, ранена, боролась с приступами кашля, способного выдать меня солдатом. Я не могла придумать ни одного надёжного способа разрешить ситуацию. Однако, что же было общего в сценариях, где у меня всё получилось? Прежде всего, я буду использовать свою силу. Кольверт не сможет ничего с этим поделать, разве что Элитас готовила ему какой-либо устройство противодействия. Это было вполне возможно, однако у меня не нет времени рассмотреть последствия этой идеи. У меня не было времени. Другим общим элементом недостатком моей силы было медленное развёртывание. Я не годилась к участию в блиц-нападениях из-за разряда напасти с мыцсом вновине ока. Я могла быть агрессивной, импульсивной, импровизировать на ходу, но мне нужно было время для того, чтобы организовать свою армию, подготовить инструменты и необходимые предметы. Сражение с манекеном было именно таким. Всё решили две долгие минуты передышки, за которые я успела доставить снаряжение и пауков к месту схватки. Даже во время побега из доловушки я не была быстра. Мне пришлось затаиться и собрать достаточно обманов перед тем, как выпрыгнуть из окна. Кальверт изучал нас, а значит он хорошо это понимал.